Предупреждаем, что к показаниям Вандорн в отношении старшего Груитона следует относиться с известной осторожностью. Они были приблизительно одного возраста, родом из одной деревни. Не исключено поэтому, что Мария была влюблена в Груитона, по крайней мере питала к нему нежные чувства и потому является лицом пристрастным. В возрасте девятнадцати лет Вандорн стала домоправительницей молодоженов Груитонов. Жене Груйтона Еленю, рожденной Баркель, тогда только-только минуло семнадцать. Полгода назад она воспылала любовью к своему будущему супругу, познакомившись с ним на устроенном ее отцом балу молодых архитекторов. Не установлено, однако, воспылал ли сам Груйтон такой же сильной любовью к Елене. Не установлено также, правильно ли он поступил, взяв к себе в дом сразу же после свадьбы девятнадцатилетнюю деревенскую девушку, о которой каждый сказал бы, что она полна несокрушимой и нерушимой жизненной силы. Зато точно установлено, что все высказывания Марии о матери Лени носят отрицательный характер, в то время как отца Лени она постоянно видит в некоем ореоле, или, вернее, в некоем свете, скажем, в свете неугасимой лампады, стеариновой или электрической свечки, или неоновой лампы, зажженной перед изображениями сердца Христова и святого Иосифа. Отдельные высказывания Вандорн позволяют заключить даже, что при известных обстоятельствах она была бы готова вступить с Губертом Груйтоном в незаконную связь. Утверждая, например, что брак Груйтонов с 1927 года начал расползаться по всем швам, Вандорн заявила, что с радостью согласилась бы дать ему то, что не могла или не хотела дать жена. А поскольку этот весьма толстый намек сопровождался замечанием, правда произнесенным смущенным голосом, но все же произнесенным, в конце концов, я ведь была тогда молодая женщина. Все сомнения вообще отпадают. На прямой вопрос намекает ли Вандорн? на то, что в браке Груитонов исчезла интимная сторона, которая считается основой всяких супружеских отношений, Вандорн ответила со свойственной ей слегка обескураживающей прямотой. "Да, это я как раз и хотела сказать". Причем выражение ее все еще живых карих глаз, разумеется, Вандорн не сказала больше ни слова, позволила автору предположить, что вот этот она сделала как постоянная свидетельница семейной жизни Груитонов. На заданный далее вопрос, думает ли Ван Дорн, что Груйтон искал утешения на стороне, она ответила твердым и решительным «нет» и добавила «он жил как монах, хотя вовсе не был монахом». При этом автор почти уверен, что уловил в ее голосе подавленное рыдание. На ранней фотокарточке покойного Губерта Груйтона, детские карточки мы здесь опускаем, первый снимок, который автор серьезно изучил, был снимок выпускников Груйтеновской школы, от 1913 года, мы видим высокого стройного юношу, с чуть длинноватым носом, светловолосого и темноглазого, с решительным лицом, однако не столь твердокаменного, как все его соученики, напоминающие новобранцев. Достаточно взглянуть на юношу Груйтона и веришь тем почти мистическим предсказаниям, которые все учителя, священники и члены семьи Груйтонов повторяли слово в слово, Этот парень далеко пойдет. Но куда? На второй фотографии Груйтона изображен только что окончившим учение восемнадцатилетним подмастерьем. Карточка эта от 1917 года. Прозвище «Мечтатель», данное Груйтону много позже, находит на этом снимке свое психологическое подтверждение. Сразу видно, что Груйтон юноша серьезный. Причем доброта, написанная на его лице, как бы противоречит столь же явно выраженной твердости и силе воли. Ввиду того, что Груйтен всегда снимался в фас, не считая последних фотографий, которые были сделаны уже в 1949 году Диеверем Лени, вышеупомянутым Фейфером, плохоньким фотоаппаратом, по его карточкам никак нельзя установить соотношение между длиной носа и всего лица. Даже знаменитый художник-портретист, который в 1941 году написал Груйтона в натуралистической манере, портрет маслом на холсте, совсем неплохой, хотя и неинтересный, картину удалось разыскать в частном собрании у чрезвычайно неприятных людей, так что автор лишь кратко обозрел ее.